Андрей Кивинов Попутчики Издательский дом Нева Санкт-Петербург 2000 год Читает Андрей Вельколек А мама, а мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Виктор Цой Пролог Боль. Нестерпимая боль. Такое уже было однажды, когда он тонул. Солнце в глаза и бесконечное море. Тогда боль была в мыслях, потому что ему показалось, что всё, это конец, конец всему. Сейчас снова солнце в глаза, но нет моря, а боль охватила всё тело, голову, руки и мысли. И снова, как тогда, хотелось закрыть глаза и проснуться, закричать: "Нет!" Это всё не со мной. Я же сплю. Сейчас проснусь, и ничего этого не будет. Нет, я не хочу. Почему я? За что? Почему солнце темнеет? Затмение? Ночь? Как же это всё получилось? Люди, сделайте же что-нибудь, помогите. Егорёк, Анушка, где вы? Почему туман? Я не хочу туда. Нет. Вспышка. Не в глазах, в висках. Боже, какая боль. Я улетаю. Где я? Где руки? Где всё? Я хочу проснуться. Хочу. Помогите, умоляю, умоляю. Через секунду хрипы стихли. А готов, произнёс один, ослабляя удавку на шее водителя. Давай на заднее сиденье живо. Ключи из руки забери. Да не сажай ты его, брось. Прыгай быстрее, я завожу. Куда? Там пост Гаи, давай в объезд. Ерунда, проскочим. Накрою его чем-нибудь. У меня в сумке бутылка, влей ему на всякий случай. Да не трясись, все нормалек. Не трясусь я, сам ревешь со страха. Все, засохни. Машина вырулила на обласную трассу и понеслась прочь от города. Близился теплый ленинградский вечер. Часть первая. Глава первая. Рабочий день уже почти закончился. Оперсостав 85-го отделения милиции заперся в кабинете инспектора Кивинова и травил байки из собственной практики. Это, конечно, круто, но у меня получше хохма была. Шнифто, помните, ну, Соколова, обратился к остальным молодое оперативник Петров. Так он жонку свою попугать решил. Жутко ревнивая она у него была. достал верёвочку, в сортире к трубе привязал, а сам на унитаз. И давай висельником изображать. А квартира-то коммунальная. Первым сосед домой вернулся. Зашёл по малой нужде, а там шнифт в петле качается. Сосед, конечно, в скорую, милицию, а потом снова к шнифту. И давай по карманам бегать. А деньги выгреб, ещё там что-то. Потом часы стал сдирать. Но тот уж Нифт не выдержал, возмутился. Совесть по имею говорит. Часы-то Ленка подарила, убьёт ведь, скажет, пропил. А сосед Варешку раскрыл, а да на пол в гольвине и рухнул. Соколов из петли вылез, мужика откачивать начал. Тут скорая как раз соседу укол сделали и с собою везли. Повезло, говорят, шнифту, что вые дома оказались ещё немного и задохнулся бы. Не знаете, зачем в петлю-то он полез. Сидящие в кабинете дружно загаготали. Кивинов поднялся с дивана и открыл окно. Ну и жарище. Начало июня, а печёт, как в Африке. Хоть бы дождь прошёл, что ли. Это точно. У меня уже полчаса кабинет от потерпевших проветривается. Согласился Опер Дукалис. Сейчас бы на озерку закатиться, покупаться, шашлычков пожрать. А заодно и девочек с шампанским. Если уж мечтать, так ни в чём себе не отказывать. Сейчас нам соловецу устроить шашлычки с девочками. Он с очередного разгона в главке вот-вот вернуться должен. Как бы в подтверждение сказанного, дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник начальник уголовного розыска Соловец. "Что расселись?" недовольно произнёс он. "Заняться нечем. Ещё час работать, а ну по местам, Андрей Васильевич, зайди ко мне". Кивинов переглянулся с Дукалисом.